не уж этот парень аккуратен и старателен, подумал о нем Крофт. Затем Крофту пришла в голову мысль, что Хеннесси наверняка убьют сегодня. Крофт попробовал засмеяться, чтобы хоть как-то избавиться от нее, однако чувство абсолютной уверенности в этом не проходило. Крофт вспомнил вчерашнюю игру в покер, когда он так и не набрал хаус, хотя вот так же был уверен, в том, что ему обязательно повезет. Его охватило острое чувство недовольства собой. «Не слишком ли много я беру на себя?» — подумал он. Крофт был сердит на себя за то, что слишком полагался на всякие предчувствия. Энергично отряхнув головой, он уселся на свое место. Катер продолжал стремительно приближаться к берегу. В ожидании дальнейших событий думать больше ни о чем не хотелось. Для Мартинеса минуты перед высадкой были самыми тяжелыми. Все переживания, предшествующие ночи, все страхи и опасения, испытанные им сегодня утром, все это достигло теперь кульминации. Он с ужасом думал о том моменте, когда придется выходить из катера. Ему казалось, что их всех обязательно накроют взрывом снаряда. Или перед самым носом катера окажется пулемет противника, который откроет уничтожающий огонь, как только они начнут выходить на берег. На катере молчали, и когда Мартинис закрыл глаза, ему показалось, что катер под ударами волн не выдержит, и все они пойдут на дно. Он открыл глаза и в отчаянии так сильно сжал пальцы, что почувствовал резкую боль. — Господи, помилуй, — пробормотал он едва слышно. Солба на глаза стекали капельки пота. Мартинес незаметно смахнул их. «Почему не слышно ничего, кроме рокота воды?» — спросил он себя. И действительно тишина стояла не только на катере, но и на берегу. Лишь где-то далеко в глубине джунглей глухо строчил одинокий пулемет, но из-за расстояния этот звук казался безобидным стрекотанием. Неожиданно откуда-то вынырнул и пролетел над ними самолет. Неистово ревя моторами и стреляя из пушек, он устремился к джунглям. Мартинес едва не закричал от страха. У него снова задергались ноги. Почему же они не высаживаются на берег? Теперь он был готов ко всему самому худшему на берегу, лишь бы скорее сойти на землю. «А как вы думаете, скоро мы получим почту?» Вдруг спросил Хеннесси фальцетом. В ответ раздался взрыв смеха. Мартинис тоже засмеялся. Его смех переходил то в громкий хохот, то в слабое хихиканье. «Ну и отмочил этот Хеннесси!» — сквозь смех сказал Галлахер. Неожиданно Мартинис почувствовал, что катер уперся в грунт и остановился. Звук работающего двигателя изменился, он стал более громким и менее ритмичным, лопасти винта больше не шлепали по воде. Через несколько секунд Мартинес понял, что катер подошел к берегу. Некоторое время все оставались неподвижными. Потом аппарель шумом отвалилась вниз, и Мартинес ринулся в пенящиеся волны прибоя. Он споткнулся и чуть не упал, когда сзади по ногам ударила волна высотой около двух футов. Мартинес шел, наклонив голову вперед и не отрывая взгляда от воды. Только выйдя на берег, он понял, что с ним не произошло ничего страшного. Он оглянулся вокруг. Вместе с ними к берегу подошли еще пять таких же катеров, и из них высаживались солдаты. Мартинес видел, как к ним подошел какой-то офицер и спросил Крофта, какой это взвод. Разведывательный, сэр, нас назначили на разгрузочные работы. Затем последовали указания ждать у расположенной недалеко от берега кокосовой рощи. Мартинес встал в строй позади Реда, и все они направились к указанному месту, тяжело передвигая ноги по мягкому прибрежному песку. Мартинес ничего не чувствовал, ни о чем не думал, разве только о том, что раз с ним еще ничего не случилось, то непременно скоро случится. Пройдя около двухсот ярдов от берега, взвод остановился около кокосовых деревьев. Стало уже жарко, поэтому большинство солдат сбросили с себя рюкзаки и растянулись на песке. Было заметно, что кто-то здесь раньше останавливался, по-видимому, здесь... Собирались подразделения первой волны, ровная, слегка затвердевшая песчаная поверхность во многих местах была истоптана, а кое-где валялись пустые сигаретные пачки, окурки, несколько коробок отсуточных продовольственных пайков. Эти люди ушли вглубь острова и теперь где-нибудь продирались сквозь джунгли, в пределах видимости во всяком случае никого не было. Совершенно безмолвный, почти пустынный берег было видно на 200 ярдов в ту и другую сторону. Дальше он, поворачивая, скрывался из виду. За каждым из этих поворотов, возможно, шли жаркие бои, но с уверенностью сказать об этом было нельзя. Части первой волны десанта, обеспеченные минимальными запасами продуктов, быстро рассредоточились в различных направлениях. Время доставки им боеприпасов и продовольствия еще не настало.